Глава 3. Медведь и полицейский дознаватель. 19-е, оно же 31 августа 1872 года. Вечер субботы. Зина лишь теперь обнаружила. Глаза у Антипа имели такой же льдисто-бледно-голубой оттенок, что и у бабы в чёрном платке, местной знаменитости Просковьи. И глядел кучер на Зину, с выражением такого же изумлённого любопытства. Девушка отвела взгляд от лица Антипа и быстро посмотрела ему за плечо. Возле низенького ограждения аллеи, сделанного из скруглённых железных прутьев, она только что видела того, кого сперва приняла за мужика в тулупе, вывернутом наизнанку, наружу мехом. Но кто же станет пялить на себя тулуп в летнюю жару? Нет. Когда Зина крикнула кучеру «Стой!», У обочины аллеи торчал, как вбитый гвоздь, поднявшийся на задние лапы, крупный бурый медведь. Однако сейчас его там больше не было. «Вы что, не заметили медведя возле дороги?» спросила Зина, впрочем, уже достаточно совладавшая с собой, чтобы снова говорить кучеру «Вы». «Да Господь с вами! Что вы, барышня! Вам, должно быть, это от жары примерещилось. Лошадки уж всяко почуяли бы, ежели из «Сюда прибрёл дедушку». «А при чём тут дедушка?» На сей раз уже Зина изумилась. Решила, что Антип ведёт речь о муже её бабушке, Николае Павловиче Полугарском. И кучер, как видно, понял, что она подумала. Уточнил. «Я хочу сказать, бортник, косолапый». Зина чуть отклонилась в противоположную сторону. Поглядела на пару запряжённых в ландолет гнедых лошадей. Те и вправду стояли совершенно спокойно. Даже с ноги на ногу не переминались. Появись перед ними дикий зверь, вряд ли они стали бы вести себя так. И всё же Зина знала, кого она видела. Да, она страшно измучилась за сегодняшний день, ничего не ела с самого поезда, где проводник приносил ей чай и бутерброды, а главное, всё то, что происходило на станции, не прибавило ей душевного покоя. Но ведь медведь, косолапый, бортник… Не мог ей примиречиться всего лишь от голода и взвинченности нервов или мог. Зина вспомнила о том, как она со вчерашнего дня так и это крутила в уме название бабушкиного имения медвежий ручей и строила предположение о том почему подмосковной усадьбе дали такое название. И вот вам пожалуйста Медведь возник у зины перед глазами ровно в тот момент, как она в этой усадьбе очутилась. Да еще возник в такой живописный «Картинной позе», стоя на задних лапах, повернув к ней голову. Но ну, так что, барышня?» Не сдержал нетерпение Антип. «Можно нам ехать далее или как?» И Зина сдалась. «Хорошо», — она коротко вздохнула. «И в самом деле нужно ехать. Может, и о бабушке за это время какие-то новости появились. Вдруг она уже отыскалась?» На последнюю её фразу Антип не ответил, и девушка поняла. Такой вариант развития событий представлялся ему сомнительным. Ни слова не говоря, кучер ослабил вожжи. И лошади, наверняка чуявшие близкую конюшню, без дальнейших понуканий бодрой рыцой припустили к господскому дому, белевшему в конце липовой аллеи. Но всё же, когда они проезжали мимо места, где Зинни померечился бурой «дедушко», она не утерпела, бросила взгляд в ту сторону. Косолапого там и вправду не было. Зато трава у обочины аллеи, такая же пожухлая, как и листья на кустах боярышника у ворот усадьбы, выглядела так, словно кто-то нагастый изрядно на ней потоптался. Казалось, траву долго разглаживали большими утягами, и распрямляться она не желала. Зина не ожидала, что вспомнит этот дом. Но теперь, когда он всё яснее виднелся впереди, каменный, оштукатуренный, И, выкрашены белой краской, как башенки на въезде, с двумя деревянными одноэтажными флигелями по бокам, девушку начинали посещать воспоминания такие ясные, словно она только вчера в этом доме гостила. Вот она, трёхлетняя, гуляет вместе с папенькой и маменькой между яркими клумбами, разбитыми перед парадным крыльцом этого дома. Вот прохаживает с моего комнатам, заставленным высокими, под самый потолок шкафами с книгами. Вот бабушка ведёт её гулять на пруд, на берегу которого стоит старинная, похожая на сказочный теремок, бревенчатая купальня. Вот Зина и её родители уезжают из Медвежьего ручья, катят в коляске, и их провожают до железнодорожной станции бабушка Варвара Михайловна и её муж. А вот Зина с родителями возвращается в их дом в Живогорске, где девочка уже ожидает подарок. Большая корзина с пряниками, конфетами и за сахарными фруктами. Такую корзинку к её именинам, приходившимся на 8 июня, всегда присылал купец-миллионщик Митрофан Кузьмич Алтынов, отец Ванечки, с которым Зина дружила столько, сколько вообще себя помнила. И хотя Ванечка был старше её всего на два года, сейчас думала о нём так, словно он один и мог присоветовать ей что-то. Надоумить, как нужно поступать. При мысли об оставленном друге детства, она ощутила, как у неё запершило в горле так, что пришлось несколько раз сглотнуть, прежде чем Зина сумела беззвучно прошептать короткую молитву. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы всё было как раньше». И, шепча это, дочка священника внезапно ощутила влагу у себя на лице. Девушка вздрогнула от изумления. Невзирая ни на что, плакать она сейчас не хотела и не собиралась. Да и в самом деле, уже через мгновение она поняла, что никакие это были не слёзы. По её лицу обильно струился пот. Отвлекшись на свои воспоминания, она только сейчас заметила пристранную вещь. Чем ближе Ландолет подъезжал к господскому дому, тем горячее становился воздух вокруг. И уж это точно не являлось иллюзией. Когда она поглядела на кучера, то заметила, что у того на спине армяк сделался куда более тёмным, чем был после попадания под дождь. Явно промок от пота. Да и крупы гнедых лошадей. Глянцево переливались под лучами солнца, которое в этот августовский предзакатный час палило куда сильнее, чем это бывает даже июльским полднем. Солнечные лучи казались осязаемыми, жёсткими, царапающими кожу, словно раскалённая проволока. А ведь Зина сидела под всё ещё поднятым тентом ландолета, и солнце касалось лишь её запястьей между летними перчатками и рукавами белого кисейного платья. И дочка священника совсем не удивилась, когда увидела, что те, кто вышел их встречать, стоят на крыльце под его козырьком, так, чтобы солнце не могло их достать. Их было трое. Мужчина, возрастом под 70, со слегка вьющимися седыми волосами и подкрученными седыми же усами. Хозяин дома. Девушка в тёмно-синем платье, переднике и с кружевной заколкой в волосах. Наверняка горничная. Мужчина средних лет в лакейской ливреи. При виде подъезжавшего ландолета все они, как по команде, сделали пошагу вперёд. Однако с крыльца так и не спустились. На солнце не вышли. При виде Николая Павловича Полугарского, мужа её бабушки, Зине пришло в голову, что он не только именем своим, полный тёзка покойного императора Николая Незабвенного. Господин Полугарский и внешним обликом чрезвычайно походил на Николая I с парадных портретов. И усы, и прическа, и бакенбарды, и дугообразные брови у бабушкиного мужа были в точности такими же. Только насчёт его глаз невозможно было сказать ничего определённого. Мало того, что их частично скрывала тень, так хозяин медвежьего ручья ещё и старался не глядеть на Зину. Косился куда-то в сторону. Девушка проследила направление его взгляда и ощутила, как пот, стекавший у неё по спине, в один миг сделался ледяным. В сожжениях в двадцати от крыльца, почти что рядом с клумбами, цветы на которых остались яркими, как прежде, она увидела запряжённую белой кобылой щегольскую коляску-эгоистку. И на сей раз не могло возникнуть никаких сомнений относительно её принадлежности. Рядом с коляской стоял, что-то объясняя державшему вожжи мужику, по виду конюху. Да, Вишний Зинин, знакомец. Андрей. Иванович Левшин. Первой Зининой мыслью было, каким же образом он попал в усадьбу раньше нас с Антипом. И только во вторую очередь она подумала, для чего он вообще заявился сюда. Между тем кучер остановил ландолет у самых ступеней крыльца, так что экипаж тоже оказался в тени, отбрасываемой жестяным козырьком. И господин Полугарский шагнул вперёд со словами. «Добро пожаловать в Медвежий ручей, моя дорогая. Жаль, что встречать вас приходится при подобных обстоятельствах. Антип, я полагаю, сообщил вам о той вещи, которая у нас приключилась». Зину неприятно поразило, что бесследное исчезновение своей жены господин Полугарский назвал «вещью». Прозвучало это слово в его устах с почти нарочитой отстраненностью. Однако еще более неприятным оказалось другое открытие. У хозяина усадьбы и явственно заплетался язык. И девушка, потянув воздух носом, даже с расстояния в сажень, уловила сильный запах коньячного спирта. Но всё же Николай Павлович шагнул к лондолету, не качаясь. И когда он протянул руку Зине, помогая сойти, рука эта, пусть горячая и влажная, не дрожала. «Да, Антип рассказал мне о случившемся происшествии», — проговорила Зина а потом, не удержавшись, бросила взгляд через плечо. Господин Левшин явно закончил инструктировать конюха. Тот, взяв под усцы белую кобылу, направился с эгоисткой куда-то за господский дом. А сам Андрей Иванович пружинистой походкой шёл к крыльцу, и на губах его играла прежняя ненатуральная улыбка, будто из дерева вырезанная. Николай Павлович заметил, куда смотрит девушка, и снова стал отводить глаза. Теперь Зина удостоверилась. Они, у бабушкиного мужа, тоже были, как у императора Николая I, голубыми и слегка на выкоте Однако такого бегающего, балуждающего взгляда у покойного ныне государя уж точно быть не могло. Он, вероятно, скорее застрелился бы, чем позволил себе такой взгляд. «Я на всякий случай отправил нарочного в уездную полицию», — сообщил господин Полугарский, то, что Зина... Я и так уже знала от Антипа. И оттуда к нам прислали своего, так сказать, представителя. Позвольте мне отрекомендовать его вам, дорогая. Титулярный советник Андрей Иванович Левшин, полицейский дознаватель. А это Зинаида Александровна Тихомирова, моя внучка. Я всей душой надеюсь, что теперешнее недоразумение вскоре разрешится, и ничто не помешает ей погостить у нас подольше. Господин Левшин отдал при этом поклон, даже словом не обмолвившись, что их с Зиной знакомство и так уже состоялось. Не говоря о том, чтобы как-то объяснить свой давешний маскарад или извиниться за него. Антип, однако, довольно громко хмыкнул. На станции он не мог не заметить мнимого студента. Но тоже ничего не сказал. У Зины так и вертелся на языке вопрос. «Если вы считаете исчезновение бабушки просто недоразумением, то с какой стати вы решили вызвать в медвежий ручей полицейского дознавателя? И дочке священника пришлось приложить усилия, чтобы оставить вопрос этот непроизнесённым. А Николай Павлович, по-прежнему, глядя куда-то в бок прибавил. «Ужин подадут в половине восьмого. Тётушка моя, Наталья Степановна, обо всём уже распорядилась. Так что смиренно прошу вас не опаздывать». И Зина. Хоть за этот день она уже порядочно свыклась с неприятными открытиями, не сумела с собой справиться и спустила вздох. Наталья Степановна Полугарская, старая дева 87 лет от роду, приходила Николаю Павловичу тёткой по отцу. И в доме Тихомировых не раз и не два высказывали предположение, что бабушка Варвара Михайловна потому не зовёт к себе в гости ни внучку Зину, ни сына с невесткой, что сия старая особа этому противиться. Впрочем, так ли обстояли дела в действительности, было покрыто мраком. Ведь, со слов родителей, Зина знала, что Наталья Степановна далеко не всегда находилась в Медвежьем ручье. Значительную часть времени она проводила в Вологодском имении своей замужней сестры, другой тётки Николая Павловича. И Зина, отправляясь в усадьбу, тешила себя надеждой, что и сейчас старуха пребывает не в Подмосковье, а где-то на вологодчине «Но вот подишь ты!» Дочка священника получила ещё и такой сюрпризец. «Мне нужно бы умыться и переодеться с дороги», сделав над собой усилие, выговорила Зина. В горле у неё першило всё сильнее, как если бы она наелась древесных опилок. И девушка даже не знала, происходило это из-за взвинченности нервов или из-за сухого, словно в какой-нибудь африканской пустыне воздуха. «Ах, да!» спохватился Николай Павлович. Он явно только теперь вспомнил про прислугу, которая по-прежнему томилась на крыльце. «Позвольте вас, дорогая, познакомить с теми, кто служит сейчас в доме. Это Фёдор». Он кивнул на лакея, который чинно поклонился девушке, а после, держа спину на удивление прямо, шагнул к ландолету и забрал оттуда оба зининых баула. «А это Любаша, горничная». Зина вспомнила, что Антип называл это имя. То была горничная её бабушки варвара Михайловны, обычно сопровождавшая хозяйку на пруд. И теперь дочка священника с любопытством поглядела на девушку в тёмно-синем платье. Та была всего на пару лет старше самой Зины. Русоволосая, круглолицая, с налитой грудью, чего не мог скрыть надетый поверх платья передник. Любаша сделала книгсон и, перехватив Зинин взгляд, быстро опустила лицо. Впрочем, недостаточно быстро. Припухшее, покрытое красными пятнами, оно выглядело так, будто горничная рыдала часа два к ряду, да ещё и тёрла при этом глаза. «Пожалуйте, барышня», — проговорила она, не отрывая взгляд от своих рук, сложенных поверх передника. «Я покажу вам вашу комнату». И она распахнула перед Зиной двери дома господ полугарских и дочка священника уже шагнула к ним, когда с нею вдруг приключилась пристранная вещь. Так отчетливо, словно ей говорили в самое ухо, девушка услышала слова. «Уезжай отсюда сей же час, пока еще не поздно, а не то застрянешь тут, будто муха в смоле». Зина часто заморгала и оступилась на ровном месте. Моментально поняла, кто эти слова произнес. То был голос её бабушки, но не Варвара Михайловна Полугарской, пропавшая невесть куда хозяйки Медвежьего ручья. На ухо Зине говорила её бабушка по материнской линии, Агриппина Ивановна Федотова. Та, из-за кого Зиньин папенька и вынужден был теперь испрашивать перевода в другой приход, подальше от Живогорска. А саму поповскую дочку услали из родного города к чужим для неё людям, вместо где творится разная непонятная чертовщина. Да, протоиерей Тихомиров устыдился того обстоятельства, что тёщи его объявили во всеуслышание ведьмой, и она этого даже не стала отрицать. Однако с какой стати он решил наказать за это свою единственную дочь? До этого самого момента Зина не отдавала себе отчёта, как сильно она обижена на своего отца. Девушка замерла, почти занеся ногу над порогом, не зная, как быть. И тут новая волна раскалённого воздуха С неимоверной силой окатила её, ударила с размаху в спину, словно это был раскалённый песок, взвихренный ветром пустыни. Под этим ударом девушка не устояла на месте, сделала шажок вперёд, оказалась в прихожей дома. И невольно испустила блаженный вздох. Здесь, под крышей барского особняка, царила дивная, сказочная, райская прохлада. Зина даже сперва не поверила собственным ощущениям. Так велик был контраст с выматывающим зноем усадьбы. А потом не выдержала. Сделала ещё два шага. Поняла. На то, чтобы выйти отсюда обратно, во двор, у неё просто не достанет сил. Любаша обогнала её и пошла вперёд к лестнице, ведущей на второй этаж, показывая дорогу. А когда Зина оглянулась, то увидела, что следом за ними идёт лакей Фёдор, неся Зинины Баулы в двух руках, чуть на отлёт, и, немного отстав от него, следуют Николай Павлович Полугарский и Андрей Иванович Левшин. Пути назад не было, в самом буквальном смысле. Большие напольные часы, стоявшие на площадке между двумя пролётами лестницы, ведшей на второй этаж, пробили семь раз. И ещё до того, как отзвучал их бой, Зина стала подниматься наверх.